Глава 9. Жуткий переполох во дворце владык потихоньку пошел на спад. Весть об исчезновении единственной и любимейшей дочери императора северян принцессы Станы, как это обычно и случается с вестями подобного рода, со скоростью космокрейсера класса А, идущего в форсированном режиме двигателей, разнеслась среди всех сварогов. Полномочный представитель императора Южан выразил свои соболезнования и предложил любую помощь. Первый министр милостиво согласился помощь принять и поставил всех своих подчиненных с ног на уши. Надо сказать, что поначалу первый не очень обеспокоился про принцессы. Он слишком хорошо знал взбалмошный и своенравный характер единственного чада императора, а также его, этого самого чада, непредсказуемость и склонность к различным авантюрам. Однако, когда тщательнейшие поиски во дворце, что отняло около трех часов по причине многочисленности и крайней запутанности дворцовых помещений, ничего не дали, и попутно выяснилось при этом, что принцесса не покидала планету, все челноки оказались на месте, первый министр обеспокоился всерьез. Начальнику охраны был устроен классический разнос, стопаним ногами, брызганием и слюной истерическим ором, срыванием знаков различия и отличия, а также с разжалованием в рядовые, ну, с последующим, впрочем, временным восстановлением должности. Ему, начальнику, было доходчиво разъяснено, что если тот до темноты не сможет выяснить местонахождение принцессы, то предыдущее разжалование в рядовые покажется ему лучшим и счастливейшим событием в его начальника охраны жизни, потому что он... Первый министр, просто без суда и следствия, сошлет негодяй на знаменитую планету Рудник Брегу, откуда, как известно, еще никто, ну и так далее, и так далее. Первый министр как раз потихоньку приходил в себя после этой поучительной во всех смыслах беседы, размышляя о том, что ему уже нельзя так себе взвинчивать, а также о том, что предпринять и как быть, если все-таки принцесса, спаси нас Бог, найдена так и не будет» когда ему доложили, что старший советник Карс просит аудиенции. Это было кстати. Лучшие возможности отвлечься от скорбных мыслей и переключиться на другое, пусть неприятное, но все же не такое гиблое дело, трудно было придумать. И первый министр коротко приказал в селектор. Пусть войдет. Старший советник Карс уже давно проклял в душе тот день и час, когда ему пришла в голову безумная идея привести на пиану вооруженных землян. Однако его характер, характер сварога, добившегося всего в этой жизни только собственным трудом и волей, не позволял ему отступить. Да не жаловали отступников в администрации первого министра. Признать свою ошибку – это одно, а бросить на полпути сложное дело или не постараться собственную ошибку исправить – это, извините, совершенно другое. Тут уж пощады ждать не приходилось, и никакие твои личные качества или прежние заслуги в расчет не брались. Разумеется, Карс отлично сознавал, в каком состоянии духа находится его непосредственный начальник в связи с исчезновением принцессы Станы, но не доложить о возможной гибели поисковой группы, которая в то же время являлась группой захвата. Он не имел права. «Садитесь, Карс». Вяло махнул рукой первый, когда старший советник приблизился к его столу. «Благодарю вас!» Карс уселся на жесткий стол для посетителей и выжидательно посмотрел в обрюзшее, еще больше постаревшее за последнее время лицо начальника. «Я старею, советник!» Неожиданно сообщил тот. Карс вздрогнул. Он ожидал чего угодно, но только неподобных признаний первого. «Да, старею!» дело не в прожитых годах и здоровье, дело в удаче. Не перестало вести. Отсюда следует, что я утратил чутьёк, которое раньше никогда меня не подводило. Цепь нелепых случайностей, — начал Балакарс. Да бросьте. Какие, к чёрту, случайности? Ладно, оставим это. Вижу по вашему лицу, что вы принесли мне сообщение об очередных неприятностях. Угадал. «Увы, ваше превосходительство!» Пятнадцать минут назад прервалась связь с группой захвата. Прервалась связь. Первый пожевал губами, как бы пробуя новость на вкус. Кряхтя полез в стол и выдрузил на него два стакана и початую бутылку крепкого. Налил. Пододвинул один стакан карсу, второй взял в себе и залпом выпил. «Пейте, советник, иногда это помогает». Карс выпил покорно, но с удовольствием. «Что значит прервалась связь?» Попросил глава правительства северян. «Аппаратура не в порядке. Все четыре комплекта сразу маловероятны. Честно говоря, я боюсь, что земляне устроили какую-нибудь очередную пакость. Например?» «Например, засаду. Как была экипирована группа?» Молекулярные комбинезоны, защитные шлемы, излучатели, продукты. Стандартный набор, в общем. Вот, молекулярные комбинезоны. У землян только древнее полевое оружие. Ну, гранаты. Насколько я знаю, ни пули, ни осколок не возьмут молекулярный комбинезон. Так а какой засаде может быть речь? У них не только полевое оружие и гранаты, тихо сказал Карс. Я припоминаю, что у них было еще и довольно мощная взрывчатка. Взрывчатка? Взрывчатка? Ну и что? Ну представьте себе, что в нужное время и в нужном месте они взрывают скалу и устраивают завал. Если на тебя валятся тонны камней, то не спасет никакой молекулярный комбинезон. Сварога просто раздавит. Великий Боже! Первый министр налил себе еще, выпил и уставился на Карса яростными покрасневшими глазами. «А почему, черт возьми, вы не отобрали у них взрывчатку?» «Хотя что это я, конечно, тогда вообще непонятно, зачем было все это затевать, да?» «Да, кто бы мог предвидеть?» «Это ваше предположение насчет завала, или вы знаете точно?» «Предположение, хотя связь прервалась как раз, когда мы говорили с командиром, В общем, мне показалось, что я слышал нечто похожее на взрыв. Я отдал приказ резервной группе двигаться по следам первой с предельной осторожностью и все выяснить. Но, к сожалению, наша сканирующая аппаратура не столь совершенна, как хотелось бы, и мы не можем с воздуха обнаружить и проследить под горами этот тоннель. Подождите. А направление? Ведь вам должно быть известно направление. Да, известно. Воздушная разведка уже несколько часов обследует в этом направлении каждый склон. Ничего. Никаких признаков выхода тоннеля наружу. Да и сами горы, надо сказать, не лучшее место для поисков. Сколько времени потребуется резервной группе, чтобы достичь того места, где прервалась связь? Ну, около трех часов минимум. К этому времени начнет темнеть. Да. — Проклятие. — Я вижу, вам тоже не очень-то везет, а, советник? — Я стараюсь переломить ситуацию, ваше превосходительство. — Переломить. — Что ж, действуйте. Я обо всех изменениях докладывайте мне незамедлительно, в любое время суток. — Идите. — Слушаюсь. Карс поднялся, пошел было, но чуть замешкавшись спросил. — Извините, ваше превосходительство. «О принцессе ничего не слышно?» «Что?» «А, о принцессе. Не твое дело, советник. Занимайся своим, голова целее будет. Марш!» Снаружи шелестел дождь. Этакий нудный, затяжной, мелкий серый дождь, когда кажется, что он был всегда, всегда будет, и никому уже никогда не суждено увидеть солнце и синего неба. Отряд расположился неподалеку от выхода в пещеру, отдыхал и терпеливо ждал сумерек. Их искали. Дважды до того, как зарядил дождь, стихарь и хейниц, назначенные наблюдателями в первую смену, видели, как узкую синюю полоску неба над ущельем пересекали дискообразные летающие машины с ворогу. Сержант Стана из личной императорской гвардии называл эти машины каким-то труднопроизносимым словом, поэтому солдаты окрестили их просто тарелками и впредь называли так. По словам Стана, принцип действия двигателей тарелок был основан на явлении антигравитации. Вообще, пленница оказалась девочкой довольно общительной и покладистой, когда она убедилась, что люди не сделают ей ничего плохого, если она поделится информацией. Стана охотно рассказывала все, а именно что была придана особой группе захвата в качестве наблюдателя отличной гвардии императора, что хоть и носит звание сержанта, но не подчиняется ни одному офицеру обычных космовойск. Да, их людей решено было уничтожить, но теперь, когда у них есть она в качестве заложницы, появился шанс выжить. Дело в том, что император очень высоко ценит любого своего гвардейца, а они – люди. С ворогом, в общем-то, не враги. Так что если отряд Земля сдастся добровольно, то она, сержант Стана, практически гарантирует им жизнь и возвращение на родину. — Так мы тебе и поверили, — добродушно проворчал в ответ на это Михаил Малышев. Остальные просто рассмеялись, то зло, а то и весело. Чем, кажется, изрядно сбили спесь с прекрасного сержанта. В основном, командиров отряда Велгу и Дице Интересовали техника и оружие сварогов. Истана, как могла, описала мощь боевых звездолетов, способных одним залпом испепелить небольшую планету. Планетарные челноки, десантные тарелки, бортовые плазменные пушки, самонаводящиеся атомные ракеты, боевые лазеры, ручные излучатели. Вот, поднял верхполит зтицы. Именно ручные излучатели меня сейчас интересуют больше всего. «Да уж», — хмыкнул Вилга, — с этой как ее плазменной пушкой бороться видимо бесполезно а излучатель все таки ручное оружие нам более привычное как оно действует кстати давайте покажу протянул руку стана э не засмеялся александр так показывай пальцем предохранитель спуск регулятор мощности это максимум это минимум стан ткнула пальцем в различные части излучателя лежавшего на коленях у Велги и с обиженным видом отвернулся. «А ну-ка, ну-ка!» Лейтенант поставил регулятор мощности на минимум, вскинул излучатель к плечу, прицелился в крупный камень в шагах в тридцати у противоположной на пещеры и плавно нажал на спуск. Сверкнул синий луч, что-то коротко зашипело, и через секунду камень рассыпался в пыль. Да, протянул Вилга, опуская оружие стволом вниз. Эта штука похлеще гиперболоида будет. А что такое гиперболоид? Заинтересованно осведомился Хельмут. А, извини, я и забыл, что ты Толстого не читал. Толстого я читал, обиделся диц За кого ты меня принимаешь? Война и мир, великая книга и... Да нет, то другой Толстой, не Лев. Одна фамилия, понимаешь? В нашей литературе три толстых и все... Да понял, понял. Так вот, гиперболоид — это фантастическое оружие, описанное Алексеем Толстым в романе «Гиперболоид инженера Гарина». Ну, оно стреляет концентрированными особым образом лучами света, и свет этот прожигает все, что угодно. А чем стреляет ваше оружие? обратился Дидс к Стани. Ну, особо заряженные элементарные частицы. Это сложная физика. Я и сама не очень понимаю, уж вам. — И вовсе. — Ясно. Не доросли, значит. — Да брось, Хельмут, — мешался Вилга. — Я вот, например, тоже не очень хорошо понимаю принцип действия радио или, скажем, телефона. Ну, с удовольствием пользуюсь и тем другим. Дитс в задумчивости подбросил несколько раз на ладони камушек, зашвырнул его в черный зев тоннель и сказал. — Наверное, ты прав. Какая разница, известен мне или нет принцип действия излучателя? Главное, я знаю, что он намного мощнее наших автоматов и даже Мгомайера. Ну что ж, хорошо, что он у нас есть. Послушайте, Станна, а если поставить регулятор на максимум и не отпускать курок, насколько хватит заряда? На две минуты. По-моему, очень даже неплохо. Дитс повернулся к Вилге. Как думаешь, кому его доверить? Я думаю, Малышеву, чуть подумав, ответил тот. Он таежник, бывший охотник, отличный стрелок. И вообще человек очень бережливый. Просто так заряд не истратит, только по делу. «Михаил?» «Я, товарищ лейтенант». Малыш мгновенно проснулся и сел, растирая лицо пятерней. «Иди-ка сюда». Таежник неожиданно легко для своих внушительных размеров поднялся на ноги и как-то сразу очутился рядом. «Вот, Михаил». Вилга протянул гиганту излучатель. Это оружие мы решили доверить тебе, как самому меткому и бережливому. Насколько он бьет? — спросил он пленницу. Эффективный огонь от 50 до 300 метров. Потом луч слабеет, ну, пропорционально расстоянию, — ответил Стан. 300 метров, — повторил Долга. Хорошо. Смотри, вот это предохранитель. Это спуск. А это регулятор мощности. Максимум, минимум. Справишься? — Справлюсь, товарищ лейтенант, не сомневайтесь. Михаил принял излучатель и ласково похлопал оружие по прикладу. — Знатный дробосрал. Как -как — Как-как? — поперхнулся смехом Вилга. — Это что за слово такое, Миша? — Да это у нас так в деревне говорили про горе охотников. — Из английского дробосрала на три метра с подскоком в сарай, глядишь, и попадет. Малышев скорчил уморительно серьезную рожу и на полусогнутых сделал три неуклюжих прыжка, карикатурно целясь в воображаемый сарай. Вилга и диц расхохотались. «Из английского», задыхаясь, спросил Александр. «Как там бишь его?» «Дробосрала», — охотно подсказал Малышев. «Ой, не могу». «А почему? Почему английского, Миша?» «Так ведь, когда мужики наши после империалистической и революции домой возвращались, у многих английские карабины были». На редкость дерьмовое оружие, товарищ лейтенант, с нашей трехлинейкой, к примеру, ни в какое сравнение не идет. Вот и дали им, этим карабинам такое, с позволения сказать, название. Английский дробосрал. Да, отсмеявшись, ответил Елга, на три метра с подскоком, надо же, это надо запомнить. Может и пригодится, когда в воспитательных целях. Ты надеешься вернуться на землю? Почему-то спросил диц Что? Не знаю. Надеюсь, наверное. Понимаешь, все это... Он обвел широким жестом пещеру и спящих в большинстве своем солдат. Как бы понарушку. Вроде как сон или декорации какому-то безумному спектаклю. Льется кровь, товарищи гибнут. А я... я все никак не могу проснуться по-настоящему. Это все твоя метущаяся, пресловутая славянская душа. Безапелляционно заявил Хельмут. «Я вот, например, надеюсь вернуться и за всей своей железной арийской волей и рациональным образом мыслей сделаю все, чтобы мои надежды стали реальностью». «Ты чего ржешь?» «Ну чего ты ржешь?» – спрашивается. «Ох, извини». Александр смахнул пальцем выступившую слезу. «Уж больно ты выглядел... ну, как-то ненатурально надутым, что ли. Ну, не удержался». «Надутым?» Да еще и ненатурально. А как интересно, можно выглядеть надутым натурально. Вдруг дед рассмеялся и хлопнул Вилгу по плечу. Вам не кажется, товарищ лейтенант, что пора поднимать людей? Дождь чуть поутих, но низкие сплошные тучи плотно обложили небо и, судя по всему, расходиться не собирались. К тому же темнело. Самое время уходить не опасаясь, что их обнаружат с воздуха. Еще раз в Н.З., которого теперь осталось на одну легкую закуску, отряд, подогнав стрижение, гуськом двинулся по узкому карнизу над бешеной горной рекой. Двоим на этой тропе, конечно, разойтись было трудновато, но она была достаточно широка для того, чтобы шагать по ней вот так друг за другом, без особого риска оступиться в сумерках и свалиться вниз в реку. Впрочем, сумерки продлились недолго, Их незаметно и быстро сменила ночная тьма. К счастью, на ощупь двигаться не пришлось. Поверхность тропы странным образом оказалась гораздо светлее остального камня и смутно белела в ночи окутавший отряд. Так они продвигались около полутора часов, пока тропа постепенно не пошла под уклон и, наконец, не пропала вовсе, выведя их на мелкогалечный берег все той же реки. Ущелье здесь заметно расширялось, Каменные стены, скалы разошлись в сторону, река поуспокоилась, и у него появился довольно широкий левый берег, на котором сейчас и оказался отряд. Дождь был утише припустил опять, заметно похолодало, и солдаты ускорили шаг, чтобы, во-первых, согреться, а во-вторых, уйти подальше от этого места. Все понимали, что вторую пещеру тоже рано или поздно обнаружат, ровно как и тропу-карниз, и тогда... Первым слабый свет впереди, чуть правее, заметил шедший на этот раз во главе отряда Александр Вилга. Отряд держался поближе к каменной стене, там, где кончалась галька и пролегала неширокая полоска обычной, покрытой травой земли. Тут было легче идти. Да и они не были так заметны на фоне светлого, почти белого галечника. Привал скомандовал Вилга и осторожно опустился на землю. Бойцы из Тана последовали его примеру. — Хельмут, — позвал Александр. — Глянь-ка в свой цесь, что там за свет впереди. Уже смотрел. Дица подошел и присел рядом. По-моему, это населенный пункт. Деревня, скорее всего. А светятся окна в домах. Ну и что будем делать? — Думаю, надо выслать вперед парочку разведчиков. Пусть выяснит, что да как. — Согласен, кого? — Я думаю, товарищ лейтенант. Громкий шепот Малышева прервал их. «Впереди что-то движется, живое!» Изумительному зрению таежного охотника Вилга доверял полностью. И реакция его была мгновенной. Отряд расстрелыточится. Без команды не стрелять. Шнайдер и Анищенко за пленницу головой отвечаете. Через две секунды солдаты рассыпались и залегли, используя для маскировки малейшие неровности почвы и крупные скальные обломки, Там и сям разбросаны на этой полоске земли. Теперь Ивилга различил впереди три смутно белеющие фигуры. Вот они замерли, вспыхнул огонек, ушедших к ним оказались факелы, и теперь люди хорошо рассмотрели трех сворогов, одетых в длинные до пят белые рубахи. Двое из них остались на месте, а третий, сделав несколько шагов вперед, остановился и громко сказал. «Мы приветствуем вас, нежданные пришельцы!» И поклонился. «И мы приветствуем вас!» — крикнул из-за камня Дитс. «Подойдите поближе и остановитесь, когда я скажу!» Сварог подчинился. Когда до него осталось всего несколько метров, Хельмут приказал. «Стой!» Колеблющееся пламя факела выхватило из темноты морщинистое лицо старика с резкими волевыми чертами. Это было лицо человека, привыкшего властвовать и в то же время готового при необходимости пойти на соглашение. Длинные седые волосы падали ему на плечи, а в глубине провалов глазниц притаились внимательные и умные глаза. — У нас нет оружия, — спокойно сказал сварог Не бойтесь. — Еще чего, — проворчал Дитс, и, поднявшись на ноги, вышел из-за камни и встал перед стариком. К нему тут же присоединился Вилга, подав рукой знак остальным «Оставаться на месте». «Меня зовут Арум, продолжал старик. «Я хранитель знаний и старший в Совете, а посему наделен властью решать, судить, казнить и миловать свой народ. Со мной двое членов Совета». «Присядем?» Нас ожидает довольно долгая беседа. Все трое уселись прямо на землю. Пусть члены совета подойдут, предложил Вилга. Негоже гоже с ворогом их звания оставаться в стороне. Только, пожалуйста, погасите факелы. Нас ищут, и я боюсь, что свет факелов может привлечь внимание наших врагов. Хорошо, кивнул Арум и жестом подозвал своих спутников. Подошли еще двое пожилых сворогов, молча погасили факелы и уселись рядом. Что ж, начал Арум, будем пока беседовать в темноте. И на сыром ветру, если вы, конечно, не согласитесь проследовать с нами в деревню, где вас ожидает просторный и светлый дом, горячая пища и чистые постели. Заманчиво усмехнулся диц Ну, мы, пожалуй, вначале вас выслушаем. Кто вы? Наши разведчики, сказал Арум, как бы не замечая вопроса Хельмута, донесли нам о происшедшем вчера вооруженном столкновении между вами и... В общем, мы знали о вашем приближении. Я вам изложу свое понимание событий, а вы меня поправите, если я ошибусь. Хорошо? Договорились. Как-то весело согласился Дитс. Любопытно будет узнать.